Поэмы «Гиперион. Фрагмент». Книга первая. В глубокой тьмой повитой котловине, Вдали от влажной свежести зари, И полня жгучего и одинокой звезды вечерней, В мрачной тишине сидел Сатурн, Как тишина безмолвный, Недвижный, как недвижная скала. Над ним леса чернее громоздились, Подобно тучам, Воздух так застыл, что в нем дыхания даже не хватило пушинку унести, и мертвый лист, упав, не шевелился. И беззвучно поток струился под налегшей тенью низвергнутого божества. Наяда, таившаяся в темных торстниках, губам холодный палец прижимала. Вдоль полосы песчаной протянулись глубокие неровные следы к стопам Статурна.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 Она была богиней на заре рождения мира, даже амазонка предстала покорлиться рядом с ней. Она могла бы гордого ахилла за волосы схватив пригнуть к земле, или иксиона колесо мизинцем остановить. Ее прекрасный лик был больше, чем у свинца из Мемфиса, которым удивились мудрецы. Но как не походил на мертвый мрамор, как он светился красотой печали, печали, что превыше красоты. Она прислушивалась к тишине с тревогой. словно тучи первых бедствий, растратили уже свои грома. И новые отряды тьмы зловещие от горизонта двигались. Прижав одну ладонь к груди, как будто ей, богине, что-то причиняло боль в том месте, где у смертных бьется сердце, другой рукой утронув за плечо Сатурна и к виску, его приблизив полураскрытые уста, она заговорила звучным, как орган, певучим голосом.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 Под власть чужую перейдя. Грохочет необузданный в эфире доселе ясном. Молния твоя беснуется в неопытных руках, Бичуя все вокруг и опаляя. Мучительные злые времена, Мгновения бесконечные, как годы, Так беспощадно давит эта боль, Что не передохнуть и не забыться. Так спи, Сатурн, без пробуждения спи, Жестоко нарушать твою дремоту, она блаженней яви спи, Сатурн,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 Так минул месяц, совершив в ночи свои серебряные превращения. И целый месяц оставались оба недвижны, словно изваяния в нише, оцепенелый бог к земле склонённый, и скорбная сестра, пока Сатурн не понял от земли померкший взор и, оглянувшись, не увидел гибели своей державы, весь угрюмый мрак долины той, и возле ног своих колено преклоненную богиню. И вот он начал говорить с усилием ворочая застывшим языком и мелкою осиновую дрожью. Дрожала борода его. О, Тея, супруга светлого Гипериона, дай мне взглянуть в твое лицо, чтобы в нем прочесть свою судьбу. Скажи, сестра, ужель ты узнаешь Сатурна в этом бессильном образе? Ужель ты слышишь Сатурна голос? Или этот лоб, изрезанный морщинами невзгод, лишенный дорогоценной диадемы, чело Сатурна? Кто исхитил силу из рук моих? Как вызрел этот бунт, когда казалось, я железной хваткой держал судьбу в могучем кулаке? Но так случилось. Я разбит, раздавлен и потерял божественное право влияния на ход светил ночных. Увещевание ветров и волн, благословление людских посевов — всего, в чем может высшее начало излить свою любовь. Я сам себя не обретаю в собственной груди. Не только, Тарон, я суть свою утратил и впал в ничтожество. Взгляни, Отея, открой свои бессмертные глаза и взглядом обведи простор вселенной. Пространство мглы, изгустки ярких звезд, края, где дышит жизнь и царство хлада, круги огня и адское жерло. Глядись, Отея, может быть увидишь крылатую какую-нибудь тень или буйно мчащуюся колесницу, Спешащую отвоевать обратно утраченные небеса. Пора! Сатурн обязан снова стать царем, Блистательной победой увенчаться. Мятежников я свергну и услышу, Как трубы золотые возвестят о торжестве, Как праздничные гимны сияющих прольются облаков, Призывы к миру и великодушию И переливчатые звуки лиры, И много небывалой красоты тогда родится в мир. На удивление, всем детям неба. Я отдам приказ. О, Тея, Тея, что с Сатурном стало? Одушевленный, он уже стоял, сжимая длани. Пот с струился, его седая грива разметалась, пресекся голос. Он уже не слышал стена ни Теи. Лишь глаза сверкнули, и с уст сорвались грозные слова. Что ж, разве разучился и отворить? Не в силах новый мир создать? Разрушив и уничтожив этот, «Дайте новый мне хаос, дайте!» Этот грозный крик достиг Олимпа и повергнул в дрожь бунтащиков. Рыдающая Тея воспряла и с надеждой в глазах заговорила страстно-торопливо, «О, это речь Сатурна, так скорее идем к собратьям нашим, чтоб вселить в них мужество, я поведу тебя!» И умоляюще взглянув на Бога, она пошла вперед, за нею вслед Сатурн. пред ними расступалось чаще, как облака пред горными орлами, взлетающими над своим гнездом. Повсюду в этот час царила скорбь, стоял такой великий плач и ропот, что смертным языком не передать. В укрытиях тайных или в заточении титаны в ярости судьбу клянут, к Сатурну своему вождю вызывают, во всем роту их древнем Лишь один еще хранит и силу, и величие. Один блистающий гиперион, на огненной орбите восседая, еще вдыхает благовонный дым, курящийся на алтарях земных, для бога солнца, но и он в тревоге. Завещих предзнаменований ряд его смущает, не собачий вой, не уханье совы, ни темный призрак полуночи, не трепетание свеч, не эти все людские суеверия, Но признаки иные поселяют в Гиперионе страх. Его дворец, от треугольных башен золотых и обелисков бронзовых ухода, до всех бесчетных стен и галерей, лучистых куполов, колонн и аррак, кроваво-красным светится огнем, и занавеси облаков рассветных пылают погреницей. То внезапно затмятся окна исполинской тенью орлиных крыл, то ржанием скакунов в покое огласятся. В кольцах дыма, которые восходят к небесам с холмов священных, Ощущает Бог не аромат, но ядовитый привкус горелого металла. От того то до гавани вечерней доведя, Усталое светило и укрывшись на сонном западе, Дабы вкусить блаженный отдых на высоком ложе, И мелодическое забытье, Не может он отдаться безмятежно дремоте. Но угрюма переходит шагами грузными из зала в зал, Пока его крылатые любимцы, по дальним нишам и углам дворца прислушиваются, теснясь в испуге, как беженцы за городской стеной, когда землетрясения разрушают их бастионы, храмы и дома, как раз теперь, когда Сатурн, очнувшись от ледяного сна, за тею след ступал сквозь земли сумрачного бора. Гиперион, потемками оставляя владеть землей, спустился на порог заката. Двери солнечных чертогов бесшумно отворились, только трубы торжественных зефиров прозвучали чуть слышным мелодичным дуновением. И вот, как роза в пурпурном цвету, во всем благоухании и прохладе, великолепный, пышный этот вход раскрылся, как бутон пред Богом Солнца. Гиперион вошел. Он весь пылал негодованием. Огненные ризы за ним струились с ревом и гудением. как при лесном пожаре, устрашая крылатый хор. Пылая, он прошел под сводами из радуг и лучей, по анфиладам светозарных залов и по алмазным лестницам аркад, сияющих, пока не очутился под главным куполом. Остановясь и более не сдерживая гнева, он топнул в бешенстве, и весь дворец, от основания до высоких башен, сотрясся и тогда, перекрывая Протяжный гром могучего удара воскликнул так. «О сны ночей и дней! О тени зла! О барельефы боли! О страшные фантомы хладной тьмы! О призраки болот и черных дебрей! Зачем я вас увидел и познал? Зачем смутил бессмертный разум свой чудовищами небывалых страхов? Сатурн утратил власть. Ужель настал и мой черед? Ужели должен я утратить гавань мирного покоя?» Край моей славы, колыбель отрад, обитель утешающего света, хрустальный сад колонн и куполов и всю мою лучистую державу. Она уже померкла без меня. Великолепие, красота и стройность исчезли, всюду холод, смерть и мрак. Они проникли даже и сюда, в мое гнездо, из чадие темноты, чтоб мой покой отнять и затмить мой блеск, похитить власть. «О oh, нет, клянусь землей и складками ее одежд соленых. Мне стоит мощной дланью погрозить, и затрепещет громовержец юный, мятежный Зевс, и я верну назад трон и корону, старому Сатурну». Он смолк. Поток других угроз, готовых извергнуться, застрял в гортани, ибо, как в переполненном театре шум, лишь возрастает от призывов «Тише!». Так после этих слов Гипериона... Фантомы вокруг него зашевелились, озлобленней, подул сквозняк. От плит зеркальных, на которых он стоял, поднялся пар, как от болотной топи. И судорога страшная прошла, по мускулам гиганта, как змея, обившаяся медленно в круг тела от ног до шеи. На пределе сил он вырвался из давящих колец и поспешил к восточному порталу, где шесть часов росистых пред Провел дыханием жарким согревая порог восхода, очищая землю от мрачных испарений и дождем их низвергая в струи океана. Горящий шар светила, на котором он совершал с востока на закат свой путь по небу, был закутан в ворох. Туч соболиных, но не вовсе скрыт глухою темнотой, а прорывался светящимися линиями дуг. зигзагов и лучей по всей широкой окружности эклиптики, старинным священным алфавитом мудрецов и звездочетов, живших на земле впоследствии и овладевших им трудами вековых пытливых бдений. Те знаки сохранились и теперь на мраморе расколотом, на черных обломках камня, но забыта суть и смысл утрачен. Этот шар огня стал расправлять при появлении Бога сияющие крылья, Из потемок являлись друг за другом восходя их перья серебристые. И вот, простерлись, озаряя под небесе, лишь самый диск светила пребывал в затмении, ожидая приказания Гипериона. Но напрасно он повелевал, чтоб вспыхнул новый день, не подчиняясь больше божеству природной стихии. И рассвет застыл в начальных знамениях своих. Серебряные крылья напряглись, как паруса, готовые нести светило дня. Раскрылись широко ворота сумрачных ночных пространств. И угнетенный новой бедой склонился некогда неукротимый титан. И по гряде унылых туч, по кромке дня и ночи он простерся в свечении бледном, в горы стенемой. Склонясь над ним, глядели небеса сочувствующими очами звезд. И вдруг донесся из ночных глубин проникновенный и негромкий шепот. О, самый светлый из моих детей, сын неба и земли, потомок тайн, непостижимых даже мощным силам. Тебя зачавшим, от чего и как, находит это тихое блаженство и сладость содроганий? Я не знаю, но все, что рождено от этих таинств, Все образы, все видимые формы — лишь символы, лишь проявления скрытой, прекрасной жизни всюду разлитой, в божественной вселенной. Ты возник от них, о светлое дитя, от них, твои титаны, братья и богини, жестоко, ваша новая вражда, сын на отца поднялся. Видел я, как первенец мой сброшен был с престола, ко мне он руки простирал, ко мне взывал сквозь гром, А я лишь побледнел и тучами укрыл лицо от горя. Уже ли ты падешь, как он? Мне страшно, что стали не похожи на бессмертных мои сыны. Вы были рождены богами, и богами оставались? И в торжестве, и в горести, царями стихии, владыками своих страстей. А ныне я вас вижу в страхе, в гневе, объятыми сомнениями и надеждой, подобно смертным людям на земле. Вот горький признак слабости, смятения, гибели. О, сын мой, ты ведь бог? Ты полон сил стремительных, ты можешь ударом рока противопоставить и мужество, и волю. Я лишь голос, живу как волны и ветра живут. Могу не больше, чем ветра и волны, но ты борись. Ты можешь упредить события и схватить стрелу за жало, пока не прозвенела тетива. Спеши на землю, чтоб помочь Сатурну. А уж за солнцем и за сменой суток я пригляжу пока. Ошеломленный, восстав и широко раскрыв глаза, Внимал Гиперион словам, идущим смерцающих высот. Умолкнул голос, а он все выглядывался в небеса, Спокойное сияние созвездий. Потом подался медленно вперед, могучей грудью, Как клавец жемчужин, над глубиной, из края облаков бесшумно ринулся В пучину ночи. Книга 2 В то самое мгновение, когда Гиперион скользнул в шуршащий воздух, Сатурн с сестрой достигли скорбных мест, где братья, побежденные томились. То было логово, куда не смел проникнуть свет кощунственным лучом, чтобы в их слезах блеснуть, где не могли они расслышать собственных стенаний. За слитным гулом струй и водопадов, ревущих в темноте. Нагромождение камней рогатых и лобастых скал, Как бы едва очнувшихся от сна, Чудовищной и фантастичной крышей вздымалось Над угрюмым их гнездома. Не троны, а большие валуны, Кремнистые и сланцевые глыбы Служили им седалищами. Многих не доставало здесь, Они скитались, рассеянные по земле. В цепях страдали Кей, Тифон и Бриарей, Порфирион, Долор, Инги, Старуки и множество других непримиримых из опасения вернутых в затвор, в тот душный мрак, где их тела в оковах так были сжаты, сдавлены, распяты, как жилы серебра в породе горной. И только судорожно содрогались огромные сердца, гоня вперед круговорот бурлящей родяной крови, Раскинувшись кто вдоль, кто поперек, они лежали, Мало походя на образы живых, как средь болот, Окружья древних идолов друидских, дождливый стылый вечер ноября, Когда под небом, их алтарным сводом, кромешная густеет темнота. Молчали побежденные, ни словом отчаянных не выдавая мук, Один из них был Кри, ребро скалы, отколотой железную булавую, Напоминало, как я он перед тем, как обессилить и свалиться. Другой был Иопет, сжимавший горло придушенной змеи. Ее язык из глотки вывалился, и развились цветные кольца. Смерть ее настигла за то, что не посмела эта тварь слюной ядовитую брызнуть в Зевса. Кот, распростертый подбородком вверх, с раскрытым ртом, Затылком на холодном, кремнистом камне, как от дикой боли, вращал зрачками. Дальше рядом с ним лежала Азия, огромным кафом зачатая. Никто из сыновей не стоил при рождении столько боли земле, как эта дочь. В ее лице задумчивость, а не печали сквозила. Она свое провидела величие в грядущем, пальмы, храмы и дворцы, близ Окса или Увод Священной Ганга, и, как надежда на железный якорь, так опиралась она на бивень, громаднейшего из своих слонов. За ней, на жестком выступе гранитном, простерся мрачной тенью Энкелад. Он, прежде незлобивый и смиренный, как вол, пасущийся среди цветов, был ныне полон ярости тигриной и львиной злобы. В мстительных мечтах уже он горы громоздил на горы, лелея мысль о той второй войне, что вскоре разразилась, самых робких заставив спрятаться в зверей и птиц. Атлант лежал ничком, с ним рядом Форки, отец Гаргон, за ними Океан и Тефия, в коленах у которой растрепанная плакала Климена. Посредине всех Фемида жалась. Ногам царицы Опс, почти во маракень неразличимый, как вершины сосен, когда их стучами смешает ночь. И многие иные, чьих имен не назову: ведь если крылья музы простерты для полета, что ей медлить? Ей нужно петь, как сумрачный Сатурн со спутницей, скользя и оступаясь, забрался к этой пропасти скорбей, еще из худших бездн. Из-за уступа сначала головы богов явились, и вот уже ступили две фигуры на ровное подножье, трепеща воздела те руки к мрачным сводам. пещеры и внезапно взор ее упал на лик Сатурна. В нем читалась ужасная борьба, страх, жажда мести, надежда, сожаление, боль и гнев, но главное — тоска и безнадежность. Вообще он их стремился одолеть. Судьба уже отметила его илеем смертных, ядом отречения, и сникла Тея, пропустив вперед вождя к его поверженному войску. Как смертного скорбящая душа терзается сильнее вступая в дом, который омрачило тоже горе, так и Сатурн, войдя в печальный круг, почувствовал растерянность и слабость. Но Энкелада, мужественный взор, с надеждой устремленный на него, придал Сатурну силу. и он воскликнул. «Я здесь, титаны!» Услыхав вождя, кто застонал, кто попытался встать, кто возопил, и все пред ним склонились с благоговением. Царица Опс, откинув траурное покрывало, явила бледный изможденный лик и черные запавшие глаза. Как гул проходит между горных сосен в ответ на дуновение зимы, Так прокатился шум среди бессмертных, когда ему подал знак, что хочет словами полновесными облечь, исполненными музыки и мощи смятение свое и бурю чувств. Но сосен шум сменяется затишьем, а здесь едва не стройный ропот смолк, глаз божества возрос, как гром органа, когда стихают хора голоса, серебряное эхо оставляя. В звенящем воздухе Так начал он Не в собственной груди Где я веду сам над собой дознание и суд Не отыскал я ваших бед причину не в тех легендах первобытных дней Которые Уран, звезда очитый, Нашел на отмеле начальной мглы Когда ее прибой бурлящий схлынул В той книге, что служила мне всегда подставкой для ног Увы, неверной Ни в символах ее, ни в чудесах, стихий Земли, огня, воды и ветра, в их поединках, в яростной борьбе одной из них, с двумя, с тремя другими, как при грозе, когда ее сражение огня и воздуха, а струи ливня, хлеща, стремятся их прибить к земле, в соите четверном, рождая серу. Не в этих схватках, в таинствах стихий, которые мне до глубин открыты, я не нашел причины ваших бед. Напрасно вчитывался в дивный свиток природы. Я не мог сыскать разгадки, как вы, перворожденные из всех богов, что осязаемые зримы, слабейшим поддались. Но это так. Вы сломлены, унижены, разбиты. Что мне теперь сказать вам, о титаны? Восстаньте, вы молчите. Присмыгайтесь, вы стонете. Что я могу сказать? О небеса, о мой отец незримый, что я могу Поведайте мне, братья, мой слух взыскует вашего совета. О, ты, глубокомудрый океан, я вижу на твоем челе суровом печать раздумья, помоги же нам. Сатурн умолк, а вещий бог морей, хотя не ученик финских рощ, но сумрака подводного философ, встал, разметав невлажные волосы, и молвил дивно звучным языком. Мерно шумящим голосом прибоя. О, вы, кто дышит только жаждой мести, кто корчится лелея боль свою, замкните слух, мой голос не раздует кузнечными мехами вашу ярость. Но вы, кто хочет правду услыхать, внимайте мне. Я докажу, что ныне смириться по неволе вы должны, и в правде обретете утешение. Вы сломлены законом мировым, а не громами. И не силой Зевса. Ты в суть вещей проник, Сатурн великий, до атома, и все же ты монарх. И ослепленный гордым превосходством, ты упустил из виду этот путь, которым я прошел к извечной правде. Во-первых, как царили до тебя, так будут царствовать и за тобой. Ты не начало, не конец вселенной. Про матерь ночь и хаос породили свет. Первый плод самокипящих сил, тех медленных брожений, что подспудно происходили в мире. Плод созрел, явился свет, и свет зачал от ночи своей родительницы весь огромный круг мировых вещей. В тот самый час возникли небо и земля, от них произошел наш исполинский род, который сразу получил в наследство прекрасные новые края. Стерпите ж правду, если даже в ней есть боль. О, неразумные! Принять и стойко выдержать нагую правду, вот верх могущества. Я говорю, как небо и земля светлей и краше, чем ночь и хаос, что царили в старе. Как мы земли и небо превосходней и соразмерностью прекрасных форм, и волей, и поступками, и дружбой, и жизнью, что у нас выражено чище, так нас стеснит иное совершенство. Оно сильней своей красотой и нас должно затмить, как мы когда-то затмили славой ночь. Его триумф сродни победе нашей над начальным господством хаоса. Ответьте мне, враждует ли питательная почва зеленым лесом, выросшим на ней, оспаривает ли его главенство? А дерево завидует ли птице? Умеющий порхать и щебетать, и всюду находить себе отраду. Мы — этот светлый лес, и наши ветви злеяли на мелкокрылых птах. Орлов могучих, золотооперенных, которые нас выше красотой и потому должны царить по праву. Таков закон природы, красота дарует власть. По этому закону и победители познают скорбь, когда придет другое поколение». Видали ли вы, как юный бог морей, преемник мой, по голубой пучине, средь брызг и пены в колеснице мчит, крылатыми конями запряженной? Я видел это, и в его глазах такая красота мне просверкала, что я сказал печальное «прощай». В своей державе я простился с властью и к вам пришел сюда, чтобы разделить груз ваших бед и утешение дать, да будет истина вам утешением». Смущенная ли мудрой правотою, или из презрения к его словам, но все хранили тишину, когда смолк рокот океана. Лишь Клемена, пренебрегаемая до сих пор, заговорила вдруг, не возражая, а только кротко изливая грусть, тишащая среди неукротимых. Отец, я здесь не искушен не всех, я знаю только, что исчезла радость, и скорбь змея свела себе гнездо. в сердцах у нас. Боюсь уже навеки. Я бы не стала предрекать беду, когда б сама могла ее смирить. Но здесь нужна могущественная сила. Позвольте же поведать мне о том, что так заставило меня рыдать и отняло последние надежды. Стояла я на берегу морском. Бриз, веявший от леса, доносил благоухание листьев и цветов. Такой, исполненный чудной неги, Такой рады, что в тоске моей мне захотелось эту тишь нарушить, смутить самодавлеющий покой, печальной песнею о наших бедах. Я села, раковину подняла с песка и тихо в губы ей подула, чтобы извлечь мелодию, но вдруг, покуда я пыталась разбудить глухое эхо в сводах перламутра, с косы напротив, с острова морского донесся столь чарующий напев, Что сразу захватило мое внимание. Я раковину бросила, и волны наполнили ее, как уши мне наполнила отрада золотая. Погибельные колдовские звуки каскадом не спадали друг за другом. Стремительно, как цепи жемчужин с нити, а вслед иные ноты воспаряли, подобно горлицам светвей оливы, и реяли над головой моей, изнемогавшей от отарады дивной. из скорбной муки победила скорбь, и я безумная заткнула уши, но сквозь дрожащую преграду пальцев прорвался нежный и певучий голос, с восторгом восклицавший: "Аполлон, о юный Аполлон, золотокудрый!» В смятении я бежала, а за мной летело и звенело это имя. "Отец мой, братья, если бы вы знали, как было больно мне" Когда б ты слышал, Сатурн, как я рыдала, ты б не стал меня корить за дерзость этой речи. Как боязливый ручеек, петляя по галька побережья, медлит впасть в безбрежность волн, так этот робкий голос труился вдаль, но устья он достиг, когда был словно морем поглощен взбешенным гневным басом Энкелада. Он говорил, на локоть опершись, но не вставая, Словно от избытка презрения и тяжкие слова гремели, как ударный волн, арифы. Кого должны мы слушать? Слишком мудрых или слишком глупых, братья-великаны? Обрусьте на меня хоть все грома бунтовщиков с Олимпа. Сгромоздите всю землю с небесами мне на плечи. Страшнее я не испытал бы мук, чем ныне, слыша этот детский лепет. Шумите же, кричите и бушуйте, вопите громче сонные титаны. «Неужто вы проглотите обиды и унижения от юнцов снесете? Неужто ты забыл, владыка, вот, как ты ошпарен был в своей стихии, что, наконец, в тебе проснулся гнев? О, радость! Значит, ты не безнадежен! О, радость! Наконец-то сотни глаз сверкнули жаждой мести!» Он поднялся во весь огромный рост и продолжал. «Теперь вы, пламя, так пылайте жарче!» Пройдитесь очистительным огнем по небесам, Каленными стрелами спалите дом тщедушного врага. За облака занесшегося Зевса Пусть он пожнет содеянное зло. Я презираю мудрость океана, И все же ни одна потеря царств меня гнетет. Дни мира улетели. Те безмятежные благие дни, Когда все существа в эфире светлом Внимали нам с раскрытыми глазами, и наши лбы не ведали морщин, а губы, горьких стонов и «Победа!» Крылатое, неверное создание была еще не рождена на свет, но вспомните, Гиперион Могучий, наш самый светлый брат, еще царит, он здесь, взгляните, вот его сияние. Все взоры были скрещены в тот миг на Энкеладе, и, пока звучали его слова под сводами ущелья, Внезапный отблеск озарил черты сурового гиганта, что сумел вдохнуть в богов свой гнев. И тот же отблеск коснулся остальных, но ярче всех Сатурна, чьи белеющие пряди светились, словно вспененные волны под сумрачным бушпритом корабля, когда вплывает он в ночную бухту. И вдруг из бледно-серебристой мглы слепящий яркий блеск, подобно утру, Возник и залил все уступы скал. Весь этот горестный приют забвения, И кручи и расщелины земли, Глухие пропасти и водопады, ревущие, и весь пещерный мир, Одетый прежде в мантию теней, Явил в его чудовищном обличье. То был Гиперион. В венце лучей стоял он, С высоты гранитной глядя На бездну скорби, Что при свете дня самой себе казалось ненавистной. Сверкали золотом его волосы в курчавых номедийских завитках, и вся фигура Бареоля-блеска являла царственный и страшный вид, как на закате, Мемнона колос, для пришлеца с туманного востока, и словно Арфа Мемнона, стенание он испускал. Ладонью сжав ладонь, и так стоял недвижно. Эта скорбь Владыки Солнца тягостным унынием отозвалась в поверженных богах, и многие свои прикрыли лица, чтоб не смотреть. Лишь пылкий анкелат свой взор горящий устремил на братьев, и, повинуясь этому сигналу, поднялись и Опет, и мощный кри и форки великан морской, и стали с ним рядом, вчетвером, плечом к плечу. Сатурн раздался их призыв. и сверху Гиперион ответил громким криком Сатурн! Но старый вождь сидел угрюмо, с кибелой рядом, и в лице богини не отразилась радости, когда из сотен глоток грянул клич Сатурн! Книга третья. Вот так между покорностью и буйством метались побежденные титаны. Теперь оставь их, муза. Не по силам тебе воспеть такие бури бедствий, Твоим губам скорее печаль пристала, И меланхолия уединения. Оставь их, муза, Ибо скоро встретишь ты множество божеств первоначальных, Скидающихся в мире без приюта. Но с трепетом коснись дельфийской арфы, И пусть повеет ветерком небесным Мелодия дарийской нежной лютни, Ведь эта песня твоя — отцу всех песен. Все розовое сделай ярко алым, Пускай румянятся розы, вспыхнет ярче. Пусть облака восхода и заката Плывут руном роскошным над холмами, Пусть красное вино вскипит в бокале, Ключом студеным. Пусть на дне морском Ракушек розовеющие губы В кармин окрасятся, Пусть щеки девы Зардеют жарко, как от поцелуя. Возрадуйтесь, тенистые клады И главный остров их священный Делос». Возрадуйтесь, зеленые оливы, и тополя, и пальмы на лужайках, И ветер, что поет на побережье, и гнущийся орешник темноствольный. Об Аполлоне будет эта песня. Где был он в час, когда в приют скорбей спустились мы за солнечным титаном? Он спящими оставил пред зарею мать и свою ровесницу-сестру, И в полумраке утреннем спустился к ручью, чтоб там бродить под сенью ив. По щиколотку в линдиях расистых. Смолк соловей и начал песню дрозд, И несколько последних звезд Дрожали в лазури. Не было ни уголка на острове, Ни грота, ни пещеры, Куда не достигал бы ропот волн. Лишь густотою леса, Приглушенный, он слушал, И мерцала пелена перед глазами, Истекали слезы по золотому луку. Так стоял, Когда из чаши выступила вдруг богиня с грозно-величавым ликом, она глядела, как бы испытуя, на юношу, и он, спеша постичь загадку взора этого, воскликнул. «Как ты прошла по зыбкой глади моря? Или незримая в незримых ризах? Доселе ты блуждала в этих долах? Мне кажется, я слышал шелест платья по ополе сухой, когда один мечтал я в глубине прохладной чащи, Мне чудилось волнение и шуршание в густой, нехоженной траве. Я видел, как поднимали головы цветы во след таинственным шагам. «Богиня, я узнаю и твой бессмертный лик, и взор бесстрастный. Или это только приснилось мне?» «Да», — прозвучал ответ, — «тебе приснилось я». И, пробудившись, нашел ты рядом золотую лиру. Коснулся певчих струн, и целый мир с неведомой болью и отрадой Понимал рождению музыки чудесной. Не странно ли, что, владея этим даром, ты плачешь? В чем причина этой грусти? Меня печалит каждая слеза, пролитая тобой. Открой мне душу, ведь я на этом острове пустынном была твоим хранителем и стражем от детских лет, от первого цветка, который сорвала рука младенца. До дня, когда ты сам сумел согнуть свой лук, меткорозящий. Все поведай, той древней силе, что пренебрегла своим престолом и своим покоем, ради тебя и новой красоты, родившейся на свет. С мольбой в глазах, внезапно засиявших, Аполлон проговорил, из горла изливая певучее созвучье. Мазина, тебя узнал я, сам не знаю как. Зачем, всеведущая, ты пытаешь меня вопросами? Зачем я должен стараться выразить то, что сама ты можешь мне открыть?» Тяжелый мрак неведением мне застилает зрение. Мне непонятна собственная грусть. Я мучаюсь, думаю и, обессилив, в стенаниях опускаюсь на траву, как потерявший крылья. О, зачем мне эта тяжесть, если вольный воздух податливо струится под моей стопой стремительной? Зачем, зачем с такой злостью дерн я по попираю? Богиня милостивая, ответь, один ли этот остров есть на свете? А звезды для чего? А солнце? Солнце! о кроткой сиянии луны, о тысячи созвездий, укажи мне путь какой-нибудь звезде прекрасной, и я взлечу туда с моей лирой, и серебристые ее лучи заставлю трепетать от наслаждения. Я слышал гром стучь, какая сила, чья длань властительная производит, шум этот и смятение стихий, которым я внимаю без боязни, но в горысном неведении? Скажи, печальная богиня, Заклинаю тебя твоей рыдающей лирой. Зачем в бреду и самоиступление брожу я в этих рощах? Ты молчишь, молчишь, но я уже читаю сам урок чудесный на лице безмолвном и чувствую, как в Бога превращает меня громада знания. Имена, деяния, подвиги, седые мифы, триумфы, муки, голоса вождей и жизнь, и гибель. Это все потоком вливается в огромные пустоты сознания и меня обожествляет, как будто я испил вина блаженных и приобщен к бессмертию. Задохнувшись, он смолок, не в силах взора оторвать от мнимозины, и мерцали чудно воспламененные глаза, как вдруг все тело охватило страшной дрожью и залил лихорадочный румянец божественную бледность, как бывает смертью. или, вернее, как у того, кто вырвался из лап холодной смерти и в жгучей муке, сходной с умиранием, жизнь обретает вновь. Такая боль терзала Аполлона. Даже кудри, его золотые кудри трепетали вокруг сведенной шеи. Мнемозина воздела руки, словно прорицая, и скрикнул Аполлон, и вдруг он весь небесно.